Глава 21. Виола. Наконец-то мы едем домой. За окном проплывали живописные поля, изредка сменяющиеся одинокими фермами и небольшими деревушками. Я коснулась кончиками пальцев холодного оконного стекла вагона первого класса. Подышала на него, и оно сразу же запотело. Аккуратно вывела «В плюс Н». Со скрипом обвела надпись в сердечко. Немного подумав, исправила. Н на Д. Напротив меня дремал Хью, смешно запрокинув голову. Не могу его винить. Декабрь выдался напряженным. Контрольный, сдача первой глав курсовой, зачёты. Мы доучивались ночами, чтобы уехать на каникулы без долгов. Ночь Серебряной Луны мы традиционно праздновали с родителями, и никакие зачеты не могли этому помешать. Лучше посидеть с учебниками до глубокой ночи, но потом без угрызения совести устроиться в гостиной у мамы с папой, закутавшись в плед с бокалами вишнёвого щербета в руках. Благо, писать для газеты мне сейчас не нужно. Для старого издательства я предусмотрительно подготовила несколько статей заранее, а новый контракт, который мы уже подписали, вступит в силу только с января. Хью Раскатистов схрапнул и заворочился, усаживаясь поудобнее. Он скрестил руки и пальто немного оттопырилось на груди. Поёжизал на сиденье и, наконец, замер, приложив голову к стеклу. От его дыхания оно сразу же запотело. Я перевела взгляд на В плюс Д. Мысли о моем незнакомце разрывали дыру в груди, которая засасывала в себя всю радость. Сначала это ничего не значит, а потом это ошибка. «Гоблин, вас раздери, господин прокурор!» Вот уж воистину, молчание золота. Сколько нервов я бы сэкономила, если бы вы один раз промолчали, ничего этим не усложняя. Нельзя столько думать о человеке, которому я не нужна. Внезапно вспыхнуло воспоминание. Его ладонь на моей спине. И воздух вмиг кончился. Хватит. Я захлопнула книгу и прижала ее к себе. Прикрыла глаза и откинулась на сиденье. До нашей станции еще пару часов. Проводник нас обязательно разбудит. Я позволила усталости и недосыпу взять вверх и провалилась в сон. На двери родительского дома висел традиционный венок, благословение безликой. Ромашки, васильки, золотые колосьи были заплетены в пышное кольцо. Немного магии и цветы, собранные еще летом на огненную луну, выглядят так, словно их только что сорвали. Считается, что этот оберег хранит дом от бед. Мама чуть не задушила нас в объятиях, после принимаясь причитать, как сильно мы похудели. Я улыбалась так, что заболели щеки. Не прекращая щебетать, она проводила нас наверх, чтобы мы отдохнули и освежились после дороги. Все было таким знакомым — обстановка, атмосфера, запахи. Внутри будто развязался клубок, и меня затопило радостное умиротворение. В моей старой комнате царил образцовый порядок, а запах лимонной полироли щекотал нос. Даже фарфоровый заяц с отбитой лапой, Хью до сих пор не признался, что это его рук дело, стоял на каминной полке без единой пылинки. К нему присоединилась парочка новых фигурок — барсук и белка. Я провела по ним кончиками пальцев. В груди защемило, сколько всего появилось в жизни родителей, о чем я даже не подозревала они не стали рассказывать, посчитав это неинтересным? Завалившись на кровать, я с удивлением поняла, что не могу выпрямить ноги, как я спала здесь в старших классах лицея. «Ма, а когда папа придет? крикнула я с лестницы, пока спускалась вниз. С собой я прихватила книгу, которую не могла дочитать уже не первый месяц. После начала учебы времени катастрофически не хватало, но сегодня я позволю себе отдохнуть. «У него смена до шести. Думаю, в полседьмого уже вернется», — откликнулась мама с кухни. В гостиной у окна стояло белоснежное древо судьбы. На нем уже висело круглое зеркало, символизирующее безликую богиню. Традиционные ленты с желаниями мы повяжем на его ветви только после ужина. Я просидела в гостиной минут десять, снова и снова перечитывая одну и ту же страницу. Наконец, сдалась. Закрыла книгу и отправилась на кухню. Наверняка мама уже заканчивает с готовкой, посижу с ней. На кухне все было именно так, как я и предполагала. Мама нарезала овощи, в духовке томилась индейка, а на плите стоял противень с традиционными медовыми месяцами. Я схватила один, откусила и сразу же задышала ртом, пытаясь отстудить обожженный язык. «Ну куда ты торопишься?» Она поднялась и зазвенела посудой, заваривая мой любимый мятный чай. а кофе можно даже не мечтать. Мама считает его ужасно вредным для цвета лица, отчего в родительском доме его просто не водилось. Я села за стол напротив нее и снова откусила от печенья. Теперь терпимо. «Мила, тебя что-то беспокоит?» спросила мама, поставив передо мной чашку зеленого чая. «Да нет, все нормально». Улыбнулась я ей, доедая остывший медовый месяц. Отряхнула руки от крошек, потом обхватила чашку обеими руками и вдохнула горячий аромат мяты, поднимающийся вместе с паром. Самый домашний запах на свете. Мама вернулась на свое место, взяла нож и продолжила резать морковь, монотонная иголка, отбивая ритм о разделочную доску. Через пару минут она заговорила. «Ты знаешь, мы с отцом гордимся вами. Только представь, наши дети уехали в большой город. Живут там самостоятельно, работают, поступили в академию. Нам определенно есть чем похвастаться перед соседями. Мам, ну перестань. Хорошим не столица, засмеялась я, но в груди от чего-то потеплело. Наконец-то настоящая улыбка, а то сама на себя не похожа, сказала мама, сбрасывая нарезанную морковку в почти полную миску. У тебя все в порядке. Пока я раздумывала над ответом, гипнотизируя чашку, даже не заметила, как передо мной появились разделочные доска с ножом. Молча я приняла маме приглашение присоединиться к готовке, пододвинула тарелку с овощами и взяла картофелину. Мне было так спокойно и уютно, что я решила: ничего страшного не случится, если расскажу ей про моего незнакомца. Не все, конечно только отредактированную версию, чтобы не довести ее до сердечного приступа. Кажется, я встретила кое-кого. Я боялась поднять взгляд, потому что точно знала, она сейчас на меня смотрит. Мне нужно больше деталей, чтобы порадоваться или испугаться за тебя. Хм, он невероятный. Познакомились прошлой весной, он выручил меня. Начала я, стараясь держать поток признаний. Слишком долго я держала в себе чувства к моему незнакомцу, и хотелось рассказать сразу все. Правда, маме незачем знать, что я менялась одеждой с незнакомым мужчиной, поэтому я перешла к слегка отполированной версии. Благодаря ему у меня появилась идея пойти в академию. Он студент? Выпускник? Мама замерла с ножом и посмотрела на меня заинтересованным взглядом. «Хуже. Он преподаватель» глава факультета дознания. «Ваш интерес?» Мама замялась на пару секунд, в то время как ее взгляд стал более обеспокоенным. «Взаимен?» «Да». «Нет». Я спрятала лицо в ладонях. «Не знаю. Все так сложно». Мама встала позади меня и обняла за плечи, положив подбородок мне на макушку. Я взяла ее за руки и продолжила объяснять. «Понимаешь?» Он ведет себя так, будто я ему нравлюсь. Я о чем то прошу, он сразу делает то, что мне надо, постоянно заботьтесь о моей безопасности. Еще он иногда так смотрит на меня, что сразу колени подкашиваются. Тем не менее, есть какие-то «но», верно? Я кивнула, и мама обняла меня еще крепче. Он не может себе позволить отношения со студенткой, слушательницей. Тут же поправила я себя. «Неважно». Главное, что он считает такие отношения недопустимыми, но это не помешало ему поцеловать меня». «Кто поцеловал тебя? Я опять пропустил все самое интересное?» На кухню вошел брат. Он сел на разделочный стол рядом с противнями с печеньем и сразу взял одно. «Хьюга, не дразни сестру». Мама поцеловала меня в макушку еще раз и отпустила. «Никого я не дразню, я удивляюсь. Мы вместе живем, учимся и проводим рядом почти все свободное время. А Ви умудрилась закрутить тайный роман. Если Виола захочет, она сама тебе все расскажет. Не дави на нее. Вот именно, не дави на меня. А то я могу вспомнить о всех твоих тайных романах. Посмотрим, как ты будешь оправдываться. Едко проговорила я и кинула в него кусочком моркови. Со смехом он отклонился в сторону, а овощ прилетел в стену. «Молчу, молчу!» После того, как мы допили чай и съели почти все печенье, мы с мамой продолжили готовить ужин. Минут через десять у Хью проснулась совесть, и он к нам присоединился. Папа пришел со службы прямо к накрытому столу. Мы расселись, мама принесла румяную индейку. Хью откупорил бутылку вишневого чербета, и праздничный ужин начался. Сначала мы просто ели, наслаждаясь праздничными домашними блюдами. Когда первый голод поутих, разговор завязался сам собой. В какой-то момент Хью решил поделиться новостями из нашей жизни. «Пока мы поступали в академию и меняли издателя, столкнулись аж с тремя убийствами!» «Духлый гоблин. Мой брат никогда не умел держать язык за зубами». «Три трупа?» — удивился папа, отложив вилку с ножом. «Они как-то связаны между собой?» «Мы с Виолой их нашли». «Да уж, Ю неудержим. Он хочет, чтобы родители заволновались и переехали к нам? В целях обеспечения безопасности, так сказать». «Безликая. Неужели в Хоршеме так опасно?» взволнованно спросила мама, ожидаемо. «Как сказать, нашего поверенного закололи прямо в кабинете?» «Юга, Мама, маму мы поселим в твоей спальне». «Все не так страшно, просто из-за нашей учебы Мы обращаем внимание на преступление. Одно из этих убийств даже разбираем на практических занятиях». Я коротко и спокойно рассказала о каждом из происшествий. То, что узнала до наложения заклинания о неразглашении. «Занятие ведет ваш профессор?» — многозначительно спросила мама. Э, «Забыла фамилию». «Фамилию моего незнакомца я маме не говорила». «Да, профессор Норт, кто еще?» Хью опередил меня с ответом. «Отличный мужик, дознаватель со стажем. Сейчас прокурор графства. Даже дал доступ к секретным документам. Все из-за безумной теории Виола о связи между убийствами». «Что за теория?» — заинтересовался папа. Он взял бокал вишневого щербета, откинулся в кресле и приготовился слушать. «Если мама всегда готова обсудить кавалеров, то папа — расследование». Мне показалось, что два убийства, в гостинице и в кофейне, как-то между собой связаны. В обоих использовались чары переноса. Я хотела проработать эту версию. «Интересно. Мастер кофе заклебнулся к кофе», — задумчиво проговорил папа, резко поставив бокал на стол. Да так, что оттуда выплеснулась пара капель. Но он этого не заметил и продолжил. «Уверен, что вокруг жертвы была вода. Но для убийства выбран именно кофе. А второе убийство? Хозяина гостиницы задушили подушкой? Что может быть более наглядным символом места, где постояльцам дают кровь и ночлег? Как и кофе для мастера кофе. Только третье убийство не вписывается. Не видела отчет дознавателей, но на первый взгляд чары переноса там не потребовались. Поверенного закололи. Хью, ты же нашел тело поверенного. Не унимался отец. Его глаза горели азартом. «Чем именно? И как закололи поверенного?» «Пишущим пером в глаз!» «Пишущим пером? Дохлый гоблин! Это наше убийство!» Мама шикнула на него, но папа не обратил на это никакого внимания. Он вскочил со своего места и начал расхаживать по комнате, заложив руки за спину. «Пап, все хорошо?» «Ты только подумай. Три убийства?» и все связаны с профессиями убитых. И каждый раз рядом вы!» Он взял бокал и продолжил ходить, размахивая им так резко, что еще немного, и напиток прольется прямо на ковер. Мама провожала отца недобрым взглядом. «У вас есть враги?» — резко спросил отец. «На ум сразу же пришел Итан, но о нем родителям не расскажешь, иначе они просто не пустят меня обратно в Хоршем» и придется мне спать в детской кровати, с которой у меня свисают ноги». «Вроде нет, но никогда не знаю, что у людей на уме», осторожно ответила я. Посмотрела на печеную морковку на своей тарелке. «Съесть или уже нет?» Увел есть один навязчивый поклонник, но в последнее время он куда-то пропал», толком не проживав хлеб, проговорил брат. «Чувствую нам с Хью, пора поговорить о том, как много он болтает лишнего» и этот разговор приятным для него не будет. Да, я тоже давно его не видела. Версии папы о трех связанных убийствах не давали покоя, отчего я сказала. «Ты знаешь, у меня есть с собой кое-какие записи. Давай посмотрим их вместе после ужина». «Неси сейчас». «Нет!» — прервала нас мама, хлопнув ладонью по столу. «Сначала праздничный ужин, а потом уже ваше расследование». «Ну что за семья? Не можем отпраздновать ночь серебряной луны без обсуждения убийств!» Папа сел обратно на свое место с немного виноватым видом. Мы продолжили ужинать, а мама завела разговор о соседях напротив и их новой оранжереи. Когда наши взгляды с папой встретились, он залихватски подмигнул. «Вот он, мой главный сообщник во всех самых интересных приключениях!» После ужина и традиционных шарат я занесла в папин кабинет записи и заметки по расследованиям убийства Или и поверенного. Уверена, утром первым делом он отправится прямиком сюда. Ночью мне не спалось. Меня не покидала мысль, убийство связано с профессиями жертв. Нет ни одной улики, которая бы это опровергла. Скорее бы вернуться в Коршем и обсудить все с господином прокурором. Может, написать ему? Нет. Письмо в зимние праздники будет идти целую вечность. В город мы вернемся быстрее. Но зато у меня появился отличный повод увидеть моего незнакомца. Я обняла подушку покрепче и глубоко вздохнула. Стоило только подумать о нем, сердце сразу замирало. И это несмотря на его уверение, что между нами ничего быть не может. Поддавшись внезапному порыву, я вскочила с кровати. В одном из ящиков комода отыскала моток алой атласной ленты, отрезала полоску и старым пижущим пером вывела на ней «Мой незнакомец». Помедлив, приписала ниже «Раскрыть преступление». Я тихо прокралась в гостиную. В комнате царили тишина и полумрак, только белые ветви дерева судьбы едва заметно мерцали в углу, словно излучая свет. Я подошла ближе и, затаив дыхание, Повязала алую ленту на самую дальнюю ветку, так, чтобы ее увидела только безликая. На душе стало легче. Я улыбнулась. Теперь все сложится так, как должно. Я это знаю.